Но всё же затянулся ремонт на две с лишним недели, и оно того стоило. Мысленно я всё равно считал, что строители справились быстро и качественно, но вслух я им об этом не скажу. И так на полу дорогой влагостойкий ламинат, освещение подвесные лампы с чёрными плафонами, стол с стульями из цельного дерева, кожаные диваны цвета шоколада. В общем и целом красота и загляденье. Да, я старалась. Задрала носик, сестричка. Знаешь, как всё это сложно было сделать так быстро? Мебель найти, строителей постоянно пинать. Умнечка, улыбнувшись, я приобнял сестру, а про себя подумал, что покупать бильярдный стол ей, пожалуй, всё-таки не стоило. Поддерживаю, подал голос Денис вместе с Мишей и Олегом, составившими мне компанию в принятии ключей от нашего убежища. Света расплылась в довольной улыбке, а затем провела небольшую презентацию. Спустя минут 15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 Конечно, отстоим, бодро потряс кулаком Олег. Последние дни мы все бегаем как белки в колесе, даже с сестрой увидеться не получалось. Хотя, справили Востарий, она тоже с головой ушла в работу, но поделилась она секретом, и тренировки медиумы не забрасывает. "Стас", улыбнувшись, обратилась сестра ко мне. "Папа тоже передаёт поздравления. Мог бы хоть письмо черкнуть, раз узнал, как вы там, или даже Сицука", проворчал я.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 Я приглашал Вито и Киру, но девушки отказались. Добрина сослалась на какие-то дела, а Кармина напросилась на очередное патрулирование выданного нам микрорайона. Кира прямо погрузилась в это дело, постоянно повторяя, что для этого и нужны синдикаты. Мы с парниями уже ходили на дежурство, но по графику, а не как наши школьницы. Честно говоря, я восхищаюсь Кирой в этом вопросе. Ей совершенно плевать на экономический и политический потенциал нашего синдиката. Для неё малахитовые щиты орудие для защиты людей от граймов и только. Для меня тоже. Но мне всё же приходится смотреть по сторонам. Да, прошёл ровно месяц с тех пор, как я оставил работу надобриных. За это время мы сделали невероятно много. Только подумать, за месяц мы создали синдикат. За месяц меня дважды пытались убить профессионалы. За месяц я обзавёлся одним синдикатом недоброжелателем Золотые змеи. Не скажу, что они как кость в горле,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 Большая часть адресатов ответили благожелательно: "В духе поздравляем с созданием синдиката. Давайте вместе защищать город от граймов". Но некоторые, как те же золотые змеи, красноречиво промолчали. "О чём задумался?" Олег толкнул меня в бок, держа в одной руке стакан с виски. "А в будущем?" хмыкнул я. Как и всегда, улыбнулся Денис. "Ну, как там в твоём будущем, подругодетство? Горячая холодная японка?"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 Кто-то ещё пиццу заказывал? Да, вроде нет. Отозвался я, поднимаясь, подходя к маленькому цветному экранчику. Перед дверью стоял молодой парень в деловом костюме. В руках он держал конверт. "Я приму", сухо ответил Олег, активировав свой персональный амулет. Кивнув, я нажёл на кнопку, открывая дверь. Курьер вошёл внутрь. Мой друг встретил его на лестнице. А через 20 секунд я наблюдал через камеру, как парень, который плевал идёт прочь. Быстро.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 проговорил Хромин голосом добренького дедушки. Поддержать меня хочет второй советник. Всё в порядке, справимся. Координация на вас. Бодро ответил я и, дождавшись утвердительного ответа, положил трубку. Между тем на меня глядели пять пар глаз. Таня тревожно, Света настороженно. А вот парни довольно решительно, даже Миша. Значит так, Дэн со мной, остальные остаётесь здесь. Брат, но начала была Света. Однако я прервал её жестом. Маловероятно, что на воздух нападут. Это наш самый ценный актив, который интересен змеям. Здесь безопасно, но я перевёл взгляд на Олега, не довольного моим решением. Вероятность нападения всё же не нулевая. Света, свяжись со своими телохранителями, пусть поднимаются, ещё позвоняцу предупреди. Я бы отправил тебя домой, но змеи могут решить, что ты член нашего синдиката и напасть на тебя. Да и вообще, могут напасть, чтобы досадить мне. Этого я допустить не могу.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 В случае нападения ваша задача поддержка. Не более сражаться буду я, Дэн, щиты. Понял. Меня хотят отзвал Саденис. И два машины тронулась с места, мы оба активировали персональные амулеты. Хоть автомобили бронированы, ехать под защитой Джека гораздо приятнее. Как дела у группы Керы? спросил я, рисуя одноразовый амулет. Возвращаются на базу, запросив информацию, ответил Вадим. Сверяю направление, на всякий случай добавил он.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 Автомобиль резко ввернул в сторону, отчего я замолчал на полуслове. Послышалась автоматиная очередь. Тихон вывернул руль, заскристели тормоза. Машина развернулась. Спереди и сзади дорогу перекрыли микроавтобусы и два внедорожника. "Просто так не высовываетесь", процедил я. Я собирался открыть дверь машины, когда моё тело сковала невообразимая боль. Из меня будто бы вытаскивали заживо жилы, будто резали кожу и капилляры сотнями кусочков вбитого стекла. будто одновременно сжигали и замораживали инфернальный взрыв. Но ничего, сейчас повоюем. Представили взрыв в виде амулета. Вот он. Вижу листок бумаги с нужными символами. Давай, Джэк, руби его. Воображаемая касание его персонального амулета двигалось к листочку медленно, через силу. И всё же наконец едва я смог продраться через инфернальный взрыв, вновь обрёл способность видеть и соображать. По нам стреляли из автоматов.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 за которой взрыв мог и сам спасть. Хороший план. Отлично, что я смог быстро прийти в себя. Автоматную очередь и перестали меня напрягать. Обычные бойцы, чтобы не мешать вайлордам, сместили вектор атаки на лобовое стекло и в другую сторону автомобиля. Неприятно, но плюсы в этом есть. Господствует джакпотрошитель, проговорил я, поняв, что без мощщи не могу разбить поясах противника. Вторая форма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 правда из-за этого его стены недолговечны вот это что было передо мной рассеялось после новой автоматной очереди ну и ладно зато теперь я сам во все оружье рывок седьмого уровня ещё действовал я рванул вперёд и моментально перемолол трёх вайлордов ещё один рывок мимо очередной группы вайлордов и вот я пробив вражескую стену вгрызаюсь косами в толпу автоматчиков на душе мерзковато ну что за идиоты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 Я вновь изменил форму амулета, чтобы и самому поднять скорость, и увеличить мощь. Большие лиловые шары не могли склеивать косы моего амулета. Джек разрубал их, будто не замечая, как разрубил и персональные амулеты других вайлордов, пытавшихся помочь второму советнику золотых змей. Взметнулась коса, и вот и сейчас самый главный лиловый шар, стреляющий остальными. Врак лишился своего оружия. Коса Джека, как бывало и раньше, легла ему на плечо. прижавшись, лезуем к шее